Старые добрые друзья. В 1928 году я совершил свое первое путешествие в Бразилию. Это была зоологическая экспедиция, подобная нашей Укаяльской. Мне удалось тогда среди других экспонатов заполучить 20 с лишним живых животных. Об этих милых созданиях я написал потом книгу под названием «Бихос. Мои бразильские друзья». Книгу эту я написал всем сердцем и посвятил ее, разумеется, своей дочурке басе. Сейчас, когда тоска снова привела меня в тропические южноамериканские леса, я, как и прежде, окружил себя зверюшками. Я разместил их на высоком берегу у Каяли, и их крики и возня разносятся далеко до самой середины широкой реки. Эта возня, особенно шумная. После полуденные часы, довольно внушительно, ибо заставляет проплывающих мимо индейцев чама выходить на берег. Заинтригованные они удивленно рассматривают зверюшек, заглядывают в каждую челюсть и каждый клюв, с видимым удовольствием прислушиваются к адским крикам и одобрительно покачивают головами. Приятные звуки, хорошая музыка. Но тут же, мгновенно спустившись с заоблачных высот на прозаическую землю, добавляют «Да и лакомство хорошее, сколько мяса!» И, высказав эту наивысшую похвалу, они чмокают губами и садятся в свои челны. «Шестьдесят животных! Да это же целый зоопарк!» «Слава о нем!» проносятся на 500 километров вверх и вниз по реке. Чекиньо на седьмом небе. Чекиньо — владыка моих зверей. Он с ними на короткой ноге, кормит их, называет всех по имени, и звери слушаются его. Всем нашим гостям, особенно индейцам, Чекиньо — Рассказывает придуманные им же истории сказки, изображая своих воспитанников героями. Он сочиняет страшные приключения, в которых участвуют его звери и, конечно, лжет безбожно. В конце концов, об этом догадываются, но нередко какой-нибудь индеец сидит, долго слушает, хлопает глазами, разевает рот от удивления, пока, наконец, хитрая, понимающая улыбка не осветит его лицо. Теперь он сообразил, что Чекинью сочиняет все это потому, что очень любит животных. Среди птиц самый большой озорник тукан – У меня их несколько, черти, а не птицы. Они всюду лазают, всюду суются, запускают в суп свои невообразимые клювы, и тем же клювом хватают вас за нос, выщипывают волосы, а когда вы их прогоняете, то они садятся вам на плечи. Если туканы направляются куда-нибудь, и вы окажетесь на их пути, Они ворчливо требуют, чтобы вы уступили им дорогу. По части еды они не признают шуток. Вечно голодные они пожирают и собственные порции, и все, что удается урвать у других, более слабых животных. Да что тут говорить, они терроризируют половину моего зверинца, не исключая даже белого ястреба, который хоть и сильнее их, но по молодости еще глуп и поэтому подчиняется их команде. Единственное, к чему с почтением относятся туканы, это клювом ар, этих пестро раскрашенных матрон, выседающих на самых высоких ступенях общественной лестницы, и, вероятно, поэтому всегда сбирающихся на верхушке жердей. Кроме ар, туканы боятся, как огня двух трампетеров, трубачей. Это почтенные черные птицы с белыми крыльями из семейства журавлей. Тромпетеры издают глухие звуки, как будто исходящие из недр земли, и своей суровостью усмиряют даже назойливое племя домашних кур. Но, притесняя зверей, к людям эти птицы относятся очень приветливо и доверчиво. Один из них любит, когда я почесываю ему голову и глаза. Другой обожает одного мальчишку из племени Чама. Увидев маленького индейца, он мчится к нему, заходит кругами и, распластав крылья, ложится у его ног. Много шуму из ничего производят мои маленькие величиной с детский кулачок зеленые горластые попугайчики. Когда не подойдешь к моему зверинцу, всегда слышны их голоса. Я убежден, что если в пальмовой оранжерее в Познане поместить хотя бы трех таких певичек, то их голоса заменили бы шум всего тропического леса. Но тридцать певичей — это уж слишком. Производимый ими адский шум действует на нервы не только двуногих, но и четвероногих соседей. Самый дикий зверек в моем зверинце — Херара называемая в Перу манко. Ко мне привезли ее с другого берега реки. Этот храбрый зверек из отряда грызунов, угодив в плен, все время что-нибудь грыз. Ко всему окружающему он был совершенно равнодушен. Он только шипел и без устали грыз. Против свои клетки, сделанные из дерева седро, Он превратил в порошок. Он прогрыз железный лист, из которого мы хотели сделать ему намордник. Он лихо расправлялся с древесными колодами, которые Педро впихивал ему в клетку. Два человека постоянно стерегли его, отталкивали всячески препятствия его намерениям но он был неутомим и яростен в своей жажде свободы и продолжал исступленно рваться из клетки. И в конце концов случилось невероятное: Зверь победил. Он вырвался из четырех вооруженных палками рук и удрал в лес. Бесстрашный, упорный борец за свободу. Он преподал нам урок. Отвага и выдержка побеждают даже в самом трудном положении». Приключения совсем другого рода произошли у нас со змеей-анакондой. Ее нашли спящие недалеко от плантации сахарного тростника и набросив лассо привезли на чем-то напоминающем сане. Чудовище это имело 5 метров в длину и весило свыше двух центнеров. Анаконду я решил привезти в Польшу живьем и поместил ее в клетку». На съедение ей мы бросили живого цыпленка, но тут случилось то, чего я меньше всего мог ожидать. Цыпленок подружился со своим извечным врагом, укладывался спать в клубке свернувшейся змеи, нагло клевал ее кожу и буквально лазил по голове, а свирепая анаконда все терпела, видимо, не собираясь расправляться с цыпленком. Миновали две недели такой идиллии, и мы пришли к выводу, что анаконда больна, и надо ее умертвить. Но прежде чем сделать это, мне захотелось сфотографироваться с ней. Очень уж эта бестия была фотогенична. Не успел я, однако, принять подобающую позу, как вдруг анаконда взвелась и схватила мою руку своей страшной пастью. К счастью, Прежде чем ей удалось обвиться вокруг моего тела и сокрушить мне ребра, мои товарищи воткнули ей в пасть кол и освободили мою израненную и обильно кровоточащую руку. Однако этот отчаянный поступок не спас змею от смерти. Ее убили, а из вытопленного сала приготовили какое-то спасительное лекарство. Цыпленка же постигла обычная участь. Он угодил в горшок. Однажды в первых числах апреля ко мне пришла старая индианка Чама с острова, расположенного выше Кумарии, и спросила, не хочу ли я купить обезьянку. «Куплю», — ответил я, — «если она не больна». Тогда индианка развернула какую-то тряпицу, и я увидел большие испуганные глаза, черный чуб и миловидную мордочку обезьянки Капуцина». При виде этой старой приятельницы, знакомой мне еще со времен моей первой бразильской экспедиции, у меня от волнения защемило сердце и защекотало в горле, ведь это же точь-в-точь -точь тот самый Микуся, которого я тогда привез с собой в Польшу и с которым так подружилась моя дочурка Бася. Сколько тогда было радости, детских шалостей и игр». Идианка спрашивает, знаком ли мне этот вид обезьянок. «Знаком», — отвечаю я и показываю ей фото из моей книжки «Бихос, изображающие Басю с Микусей». Идианка узнала обезьянку и ужасно обрадовалась. Потом спросила, где эта девочка. тут возникла загвоздка. Как мне было объяснить этой краснокожей даме с разрисованными щеками, с большой серегой в носу, что как раз год тому назад бедную Басю зарыли в землю. И как укрыть от старухи слезы в глазах путешественника. Удивительно это человеческое сердце. Ничто не может вытравить в нем память прошлого. Ее не способно выжечь жаркое солнце экватора, Ее не могут смыть бурные тропические ливни, не могут покрыть пеленой забвения огромные враждебные леса. Положение спасает мой милый топирчик. Он проголодался и прибежал просить еды. Топирчик настойчиво трется у моих ног и тянет меня за ботинки. «Ладно уж, сорванец, получай свою порцию».